«Шато Лизаж — одна из шести зарегистрированных в Медоке марок вина высшего качества, производимого в Листрак Медоке». Она и замёрзла. В хранилище, уставленном высокими хромированными резервуарами, похожими на саркофаги, гуляли сквозняки. Хорошо, что она не сняла куртку. Ещё она тихо порадовалась, что внешне ничем не выделяется на фоне остальных членов клуба, всякой собравшейся здесь мрази. О нашей винодельни давняя история. Сорта винограда, которые мы используем, известны с 15 века». Группа медленно двигалась по залу, слушая речь владельца и ловя свои отражения в серебристых боках винных резервуаров. Каждое воскресенье под вечер Анаис отправлялась на экскурсию в новую винодельню. Она состояла членом клуба дегустаторов, организовывавшего посещение различных шато, расположенных в области Бордо. И каждый раз она задавалась одним и тем же вопросом. Зачем ей это? Что она позабыла на этих унылых мероприятиях? Не лучше ли было провести вечер перед телевизором, с тарелкой на коленях, наслаждаясь очередным сериалом? Не говоря уж о том, что она могла бы посвятить это время изучению символики мифа о Минотавре или исследованию путей распространения наркоторговли в Европе. Все эти вопросы остались без ответа. Ровно в 8 вечера, как и каждое воскресенье, она поехала к винограднику. В плане расследования конец дня не принёс ничего нового. Джафар частым гребнем прошёлся по всем городским бомжатникам. Безрезультатно. Лекос трудился над подробной биографией Филиппа Дюрюи, но надеяться на прорыв на этом направлении в воскресенье нечего было и мечтать. Конант закончил просмотр видеозаписей с камер наблюдения на вокзале. Потерпевший не мелькнул ни на одной из них и приступил к изучению записей, сделанных в кварталах, где обитали бездомные. От Зака вообще не было никаких вестей. Он отправился расследовать бычий след и сгинул. Она и, в свою очередь, позвонила в Форт-Рони. Ей удалось поговорить с сотрудником архива, настоящей ходячей энциклопедии преступного мира. Как он не старался, но вспомнить об убийстве с мифологической подоплекой не смог. На его памяти ни одна сцена преступлений не обставлялась в подобной макабрической эстетике. Ни во Франции, ни в Европе. Она и коротко переговорила по телефону со своими помощниками и отпустила всех по домам, велев завтра с утра собраться в комиссариате. На выходе ее перехватил старший комиссар де Верса и задержал на пару слов. Содержание его речи было «кларо». Claro. Здесь недвусмысленным, испанский. Средством массовой информации «ни гу-гу. Прокуратура назначит следственного судью не раньше, чем через 6 дней. До тех пор она из полностью развязаны руки, и она может вести расследование по своему усмотрению. Только пусть не теряет длительности. Политические круги жиронды, депутатский корпус и вообще все, кто имеет в обществе вес – будут следить за каждым ее шагом». Анаис поблагодарила его за доверие и с невозмутимым видом попрощалась, хотя на самом деле из-за стресса желудок у нее уже начинал скручиваться узлом. «В ноябре мы разливаем вино по бочкам, в которых начинается процесс малолактозной ферментации. В среднем вино выдерживается в бочках от 12 до 13 месяцев». На Анаис снова напала зноб, ей представились ее руки, покрытые шрамами. Ощущение, что они постоянно оголены, выставлены на показ, ничем не защищены, не покидало ее никогда. И не существовало на свете такой ткани и такой одежды, которая могла бы победить этот холод, потому что он шел изнутри. «Мы не стремимся затягивать созревание вин в деревянных бочках. Наша цель — производство гармоничных вин, сочетающих в себе фруктовые ароматы, кислоту и крепость. Это круглый, приятный на вкус вина, дарящий ощущение свежести». Анаис его больше не слушал. Она ушла в себя, погрузилась на дно собственной души, собственной боли. Помимо воли она крепко сжимала руки, а в мозгу назойливо билась одна и та же мысль. «Мне не справиться». Теперь дрожь передалась и ногам. Она стояла и сотрясалась всем телом. В то же время она чувствовала себя словно окаменевшей. Когда подступал очередной приступ паники, она могла упасть на землю или на ближайшую скамейку и не двигаться несколько часов. На нее накатывало нечто вроде паралича. Ужас обдавал ее своим ледяным дыханием и держал в тесном футляре, не давая вырваться. Сегодня мы продегустируем вино 2005 года, которое в Медоке выдался чрезвычайно удачным. В настоящее время можно лишь предполагать, какой ценности достигнут вина урожая этого года в будущем. Откровенно говоря, дегустировать это вино пока преждевременно. Но мы взяли несколько образцов из бочек и... Группа потянулась к лестнице, ведущей в погреб. Она и засомневалась, но все-таки решила последовать за остальными. С великим трудом ей удалось спуститься по ступенькам. В подвале пахло плесенью. Ферменты медленно, но верно делали свою работу. Она и слюбила вино. К сожалению, вино всегда навевало ей мысли об отце. Именно он научил её всему, что она знала о виноделии. Научил пробовать и дегустировать вино. Научил его коллекционировать. Когда пелена спала с её глаз, ей пришлось отречься от всего, что так или иначе касалось её наставника. Но вино... Он и так украл у неё всё, чем она дорожила. Она не позволит ему украсть ещё и любовь к вину. Ещё раз повторяю, срок дегустации этого вина ещё не настал. Внезапно ис развернулась и пошла прочь, спотыкаясь, поднялась по лестнице, всё так же, потирая руки, побежала через зал с резервуарами. На улицу, на воздух, завыть, чтобы никто её не услышал. Она бежала, и её искажённое уродливое отражение следовало за ней, перескакивая с одной выпуклой блестящей стенки и на другую. Потоком нахлынули воспоминания. Неумолимый, как прилив, ужас подступал всё ближе, грозя взорвать её мозг, как всегда. Ей срочно надо наружу, под ночное небо. Площадка перед винодельней пустовала.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 Холм полого спускался к эстуарию Жеронда, и она из-под тропинки пошла вниз. Мелкие камешки скрипели у неё под сапогами. Ветки и подпорки виноградных лоз злобно цеплялись за джинсы, словно не желали её пропускать. Вино. Отец. Она забрела в самую гущу виноградника и, наконец, дала волю воспоминаниям.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 Он сам помогал ей делать уроки, сам встречал её после занятий в школе верховой езды, сам возил её на пляж в Сулак-Сюрмер, рассказывал ей о её матери Чилике, увядшей в психиатрической клинике, словно цветок в оранжерее. Он всегда был рядом. Она ощущала его присутствие каждую минуту. Он ни разу её не подвёл.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 Статья вышла под заголовком «Палач в наших виноградниках». Автором её выступил телевизионный журналист, случайно наткнувшийся в сети на документальный фильм, снятый для канала «Арте» и посвящённый роли французских военных в деятельности южноамериканских диктатур в 70-х годах.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 Вскоре документальный фильм показали по каналу «Арте». Истина выплеснулась наружу. В кадрах мелькали фотографии её отца. Он был моложе и выглядел не таким импозантным, каким его знала Анаис. О нём говорили, как о ключевой фигуре в организации пыток в Сантьяго. Свидетели вспоминали его выправку, тронутые сединой волосы и светлые глаза, а главное — хромоту,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 Анаис смотрела фильм в гостях у подруги. От пережитого в тот вечер шока у неё пропал голос. В последующие дни местная пресса опубликовала сразу несколько статей. Отец под их натиском замкнулся в гордом молчании и окропил дом святой водой. Он всегда был истово верующим католиком. Анаис в каком-то дурмане сложила свои вещи. Ей исполнился 21 год, и от матери, назначившей её своей единственной наследницей, у неё оставались кое-какие деньги, вырученные от продажи земельной собственности в Чили. Она сняла двухкомнатную квартиру на центральной торговой улице Фондо-Дэш и больше ни разу не виделась с отцом. Но её неотступно преследовали слова свидетелей, описывавших Хромова, его манеру говорить, его жесты. Его руки. Те самые руки, которые привычно хватались за пекана, электрострекала для скота, использовавшаяся как орудие пытки, испанский. Руки, которые мучили, резали, кололи других людей. Эти руки мыли ее, когда она была маленькой. Держали ее, провожая в школу. Защищали от всего на свете. На самом деле она давно предчувствовала нечто подобное. Как будто ее мать, нашедшая спасение в безумии, успела мысленно сообщить ей свою страшную тайну. Она вышла замуж за дьявола. И Анаис была дочерью дьявола. Она несла на себе проклятие крови. Голос к ней постепенно вернулся, как и нормальная жизнь. Учеба на юридическом, диплом высшая государственная школа офицеров полиции. По её окончании она из попросила месяц на раздумье и уехала в Чили. Она бегла, говорила по-испански, не зря в её венах текла чилийская кровь. Разыскать оставленный отцом след оказалось не так уж сложно. Хромой был в Сантьяго знаменитостью. Месяца ей вполне хватило на полное расследование. Она собрала вещественные доказательства, свидетельства, фотографии.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 Она думала не о координаторе из криминалистической службы, этом чрезвычайно привлекательном арабе, и не о зомбированных придурках, поджидавших её в сети. Она думала о психиатре. Одержимый интеллектуал в библиотеке с полками из полированного дерева. Ей хотелось дать волю мечтам, но образ Фрера вернул её мысли к убийству. Она проверила мобильник. Новых сообщений нет. «Вот и хорошо. Можно несколько часов поспать, а с утра пораньше снова взяться за расследование. Для неё обратный отсчёт уже начался». Она подошла к своей машине. Холода она больше не чувствовала. Только глаза немного жгло, слишком много плакало. И в горле стоял горько-солёный привкус. Она открывала дверцу, когда зазвонил телефон. «Алло?» «Это Зак». «Где ты пропадал, господи боже мой?» «На юге. Нашёл быка».